Глава вторая. Игнат. Частный рейс. Летишь обычным пассажиром? В притворном изумлении изогнулись идеально выщипанные брови кармелита. Сегодня да. Поставил Игнат сувенирную кружку с недопитым прохладным чаем на узкий подоконник, заставленный многочисленными горшочными растениями. Другого свободного места для чашки попросту не нашлось. Каждый уголок небольшой комнатки в небольшой квартирке был занят изделиями кармелиты. При этом помещение не выглядело захламлённым и весьма гармонировало с обликом хозяйки – жгучей брюнетки валом в домашнем костюме. Официальной службой девушки являлась художественная арт-галерея, где она занималась маркетинговым дизайном. Игнать не сразу понял, что это может значить, и кармелита прочла ему небольшую лекцию о важности социальной стратегии в привлечении внимания клиентов. Простыми словами – Продаваемые в галерее произведения искусства надо было расположить в таких выгодных и эффектных ракурсах, чтобы у потенциального покупателя возникло желание совершить покупку. Доходы красавицы не ограничивались указанным в трудовом договоре окладом. В Гранаде никогда не истекал туристический поток, и расписанные кармелитой чашки, цветочные горшки, камни с видами улочек, гор и достопримечательностей испанской провинции всегда охотно раскупались. «Надеюсь, ты не забыл про мой день рождения?» «Кармелита, ты напоминаешь мне про него так часто, что я уже внес соответствующую запись в свой полетный график». «Молодец!» – одобрила девушка. «Я поэтому и напоминала так часто, чтобы ты не забыл внести запись в свой полетный график». Игнат рассмеялся. Несмотря на высокий рост и крупность своего тела, легко поднялся с вольтеровского кресла. «Мне пора», – поцеловал он Кармелиту в гладкую щеку. «Удачного полёта! Береги себя!» «До встречи!» Чуть больше семи часов перелёта, и он в Домодедово. С собой только ручная кладь. Не пришлось ожидать багажной ленты. Стоило отойти от паспортного контроля, в кармане брюк завибрировало. Звонил его хороший приятель, лётчик с гражданских авиалиний. «Игнат, ты ведь сейчас в аэропорту?» После обмена приветствиями уточнил Костя. Голос стареева звучал взволнованно. Смотря какой аэропорт ты имеешь в виду. А тогда прилетел из Гранады. Я проверял, твой самолет приземлился в Домодедово. Проявил осведомленность Константин. Игнат, выручи. У меня рейс в Улан-Удэ, частный. Всего девять пассажиров. А живот прихватило так, что пришлось оставить пилотскую кабину. Представляешь? Медкомиссию прошел, полетное задание получил. А как лайне рассматривать стал, так и прихватило. Пришлось возвращаться. «А что насчёт резерва?» – не скрывал недовольства Игнат. «Он не прочь был побывать в Бурятии, но не так спешно. Резервист прибудет через два часа. А тут частники, сам понимаешь, начнут жалобы строчить и компенсации требовать за задержку вылета». «Не могу», – отказался Игнат. «У меня завтра дежурство в центре катастроф». «Лайола!» – голос трубки принадлежал уже не Тарееву. Усмехнулся. «Ушлый Костя?» Разболтал руководству частной авиакомпании, что совсем поблизости находится квалифицированный пилот, а значит, имеется возможность не дожидаться резервника. В следующий раз надо поменьше откровенничать с приятелями и не сообщать всем подряд о своих передвижениях. «С твоим начальством в центре обо всём договорились. Твоё дежурство отменили». Да, такие вопросы при чрезвычайных ситуациях решались быстро. «Так как, Лайола? Как быстро ты сможешь быть?» «Я уже здесь». Распахнул Игнат дверь на пневматических доводчиках в комнату брифинга. «Спасибо, друг!» – приветственно обнял его Костя. Хотел говорить еще, но лицо летчика болезненно скривилось, и мужчина устремился в помещение для совершения естественных нужд. Выглядел Тареев и правда неважнецки. «Надеюсь, ты не пил?» – пожал руку Игната директор компании авиаперевозчика. «Было искушение соврать. Ну что уж теперь, раз такой форс-мажор» переоделся в запасную форму. В ускоренном режиме прошёл медкомиссию, зарегистрировался в специальном терминале для лётчиков и практически пробежал через веб-зону. Затем по служебному проходу к бетонной взлётно-посадочной полосе, где в ореоле солнечного света замер новенький самолёт. «Если ты бежал, когда за бортом плюс 45, следует минутку подышать и сделать глоток воды», — отсалютовал Игнат пластиковой бутылкой с питьевой водой второму пилоту. Сегодня двадцать пять, командир. Протянул ему руку для приветствия Алексей Норвежский. Рад знакомству и счастлив, что так быстро резерв нашли. Думал, не меньше двух часов ждать придется. С твоей говорящей фамилией надо в Норвегию летать, а не в Бурятию. Включил Игнат все приборы и переключатели. Я подал заявку на международные рейсы. Жду ответа. Поделился Норвежский. Надеюсь, его сладоведется слетать. Аварийные средства? уточнил Игнат. «Да, порядок. Аварийный топор в кабине. Огнетушитель на своём месте. Давление масла тоже в норме. Я забил маршрут в компьютер». «Отлично», — проверил старший лётчик навигацию. «Летал уже до Улан-Удэ». «Не единожды», — кивнул Алексей. «И туда, и до Иркутска. Даже над Альхоном пролетать доводилось». «Магнитная аномалия?» — слышал Игнат об интересном острове на Байкале над которым регулярно происходят навигационные сбои. Она самая. Замеры показывают двух-трёхкратное увеличение нормы магнитного поля. А ещё там миражи видят, события предметов. Иногда картинки из прошлого. Ну, наш маршрут сегодня Ольхон исключает. Обернулся Лайола на появление в кабине пилотов старшей бортпроводницы. Обойдёмся без миражей и аномалий. Проверка окончена, сообщила лётчиком стюардесса. Все пассажиры на местах. «Отлично. Закрываемся». Когда сработало взрывное устройство, от опыта командира экипажа ничего не зависело. Неисправностей в самолете не имелось. Воздушное средство перед полетом тщательно осматривали по строго установленной схеме. Никаких отметок о недочетах в технический журнал внесено не было. Просто бомба. Многоуровневые досмотры пассажиров и членов экипажа, щепетильная проверка самого лайнера не застраховали полет от взрыва. Кто-то ухитрился пронести или установить заранее на борту самолёта смертельный детонатор. Катапульта сработала автоматически. Пилоту даже не пришлось её активировать. Ремни плотно прижали Игната к креслу, черкнули пиропатроны, и кресло выбросило из горящей и разваливающейся кабина. Уже в воздухе он услышал, как заработал реактивный двигатель и как следом раскрылся парашют. А ещё через несколько секунд ему на колени свалилась девушка. Аккурат уместилась в пространстве между его телом и защитным щитком-дефлектором от воздушного потока при больших скоростях. Это была та самая девушка, которую он видел в здании аэропорта в зале для вип-клиентов. Он тогда обратил внимание на ее огненные волосы и длинные ножки. Красивые ножки. Игнат не отказался бы поглазеть на них подольше. И не только поглазеть. Может, кто-то прочел его мысли? Вот только обстоятельства совсем не соответствовали давешним игривым фантазиям. Руки пилота сковывали боковые ограничители, но он изловчился, прижал ржеволосую нимфу покрепче к своему туловищу. Обычно Игнат Лойола производил впечатление хладнокровного человека, и это не было маской. Но в минуты любой катастрофы вряд ли найдется человек, сохраняющий душевное спокойствие. Кровь по венам летчика циркулировала в таком темпе, что сердце едва выдерживало ее напор. Игнату доводилось катапультироваться лишь однажды, во время учений. И в тот раз он сам приводил в действие механизм спасательного устройства. Девушку била нервная дрожь. рыжеволосая прижималась к его груди, цеплялась тонкими пальчиками за Игната с такой силой, что ему становилось даже больно. Через плотный хлопок рубашки он ощущал, какие у нее холодные ладони. Их организмы по-разному реагировали на стрессовую ситуацию. Если у него кровь бурлила, вздувала вены, у неё, наоборот, явный отток в артериях и капиллярах. «Как тебя зовут?» – спросил он, когда под ногами показались верхушки деревьев. «Лиза!» – не справилась она с зубной дробью. «Послушай, Лиза, внизу тайга, сплошные деревья. Скорее всего, зацепимся за ветки. Мне понадобится твоя помощь». Девушка оторвала голову от его груди. Ничего не сказала, кивнула только. «Надо же! Глаза разноцветные!» Поразился Игнат увиденному. У Лизы один глаз смотрел серо-голубым, второй серо-зелёным. Может, линзы? Такая мода теперь у молодёжи. Белое полотно парашюта всё же зацепилось за полусухую ель. Метров пять над землёй. «Лиза, я сейчас раскачаюсь», — начал Лайола инструктировать девушку. «Тебе надо уцепиться за дерево и попробовать отсоединить парашют от веток. Сможешь?» Нет. Вновь и на лицом ему в грудь. «Не смогу». «Надо», — твердо сказал Игнат. «Иначе мы умрем». «Нас спасут». «Сегодня уже вряд ли. Сейчас семь вечера. В тайге быстро темнеет». «Почему семь вечера?» Испуганно уставилась она на него. Пятичасовая разница во времени с Москвой. «Хорошо. Если я заберусь на дерево, как потом спущусь вниз?» «У этой елки много веток, до самой земли» ничего сложного». «Нет», — отрезала девчонка. «На нас могут напасть дикие животные», — предупредил ее Игнат. «Например, тигр». «Здесь нет тигров. В самолете был журнал о флоре и фауне Бурятии. Я прочла. Тигры тут не водятся». А в журнале не написали, что сюда не раз забредали маньчжурские тигры. Они появляются тут из Монголии, и среди них бывают людоеды. «Я не полезу на дерево, Упрямилась Лиза. Игнат понимал, девчонка растеряна, напуганна. Потому старался говорить с ней как можно мягче. Хотя уже начинал терять терпение. «Лиза, когда я сказал, что потребуется твоя помощь, ты согласилась?» Возвал он к ее совести. «Я не предполагала, что потребуется карабкаться на дерево». «А тебя не смущает, что ты практически голая сидишь на незнакомом мужике? Или тебе так нравится, что ты не хочешь с меня слезать?» Решил Игнат сменить тактику и оказался прав. Девчонка взвелась, стукнула его по плечу кулачком. «Раскачивайся!» – чуть ли не приказала она. Игнат расшатывал парашют таким образом, чтобы максимально приблизить кресло к корявому стволу ели. С шестой попытки Лизе удалось отлепиться от мужчины и зацепиться за дерево. Он подозревал, что она ударилась носом и поранила коленки, но почему-то не верещала. Карабкалась вверх от ветки к ветке. Кожаная мини-юбка не могла скрыть черного кружевного белья. Интересно, она всегда так провокационно одевается. Кармелита никогда не носит таких вещей. При этом всегда выглядит обольстительно. Даже его бывшая жена одевалась куда скромнее. Лайола переживал, что рыжая сорвется. Кажется, у него впервые в жизни вспотели ладони. Если она грохнется, он так и останется висеть на этой гигантской елке. Если бы он только мог самостоятельно избавиться от сковывающих ремней. Но хитрая конструкция устроена так, что замки разблокируются лишь после удара кресла о землю. Наконец Лиза добралась до спутанных ветвей, где и запуталась ткань парашюта. Возилась она достаточно долго, но в какой-то миг Игнат ощутил, что падает вниз. Отдача от удара кресла об землю была довольно-таки сильной. Спровоцировала появление болезненной гримасы на лице Игната. Через 45 секунд сработала автоматика, выпуская из плена его руки, ноги, торс. «Лиза, спускайся!» – крикнул он. Видел ее сомневающийся взгляд. Но она все же решилась. Только сейчас Игнат подумал о том, что девушке досталось гораздо более, чем ему самому. Он-то тренированный летчик, взрослый сильный мужик. Служба в Федеральном центре медицины катастроф закалила его. И при взрыве у него было больше шансов на благосклонность фортуны благодаря катапульте. А она, хрупкая девушка в неподходящей для тайги одежде, Каково ей было оказаться вместо уютного бизнес-класса на ледяном воздухе понять что под ногами уже не пол салона самолета а жуткое бездна и на дерево то ей пришлось взбираться а не ему скорее всего у девчонки вскоре начнется истерика как говорят врачи посттравматическое стрессовое расстройство хорошо бы к этому времени уже передать ее в руки профессиональных психологов Лиза повисла на нижней ветви достаточно высоко от земли я тебя поймаю пообещал Игнат. Девчонка разжала пальцы. Такой сегодня день, что ты все время валишься мне на руки, пошутил он. Да, сегодня мне повезло, неожиданно сказала рыжая. Игнат не понял, относилась ли фраза к факту спасения или к его мужской привлекательности. Сама Лиза чисто внешне ему очень нравилась. Она несомненно из категории тех примиленьких девушек со смазливыми личиками, за которыми охотно таскают ровесники однокурсники. Сколько ей лет? Двадцать? С высоты своих тридцати шести он не мог уже отличить студентку-первокурсницу от выпускницы. Когда парашют распутывала, увидела части самолета. В той стороне. Махнула Лиза рукой в нужном направлении. Да, я тоже видел. Идём. Посмотрел Игнат на часы со встроенным компасом. Лиза поплелась за ним. Он ждал, что она начнёт плакать или причитать, но она заговорила совсем не о катастрофе. Видимо, ее сознание пока блокировало осмысление того, что произошло в небе. «У тебя на рубашке бейджик пришит», — сказала очевидная Лиза. «Что у тебя за фамилия? Испанская?» Его часто спрашивали о нехарактерной для русских людей фамилии, но никто с первого раза не угадывал, откуда ее корни. «Мой отец испанец», — подождал Игнат, когда девушка поравняется с ним. «Ваш род имеет отношение к святому Игнатию Лайоле?» «Ты что же слышала об этом святом?» опешил пилот, что девчонка владеет подобной информацией. «А почему я не могла о нем слышать?» В свою очередь удивилась Лиза. Студентов Института иностранных языков серьезно натаскивали по предмету страноведения. Она постаралась припомнить все, что знала о святом. Игнатий Лайола – создатель Ордена Иисуса, будущего Ордена Иезуитов, создатель отряда папских янычар, так называемых приспешников чистой веры. Подсылал убийц-фанатиков к тем правителям, которых подозревали в отступлении от чистоты католической веры. Церковь канонизировала Лайолу. Впечатлен. Иска на Рыжую Игнат. Назвали меня действительно в честь того святого. Но наш род не имеет к нему никакого отношения. Просто однофамильца. Мы с юга Испании. А святой Лайола происхождением с севера страны. Кстати, он был вынужден покинуть родную Испанию из-за преследований со стороны Инквизиции. Какое-то время они шли молча следуя указаниям компасной стрелки. Не сказать, что дорога была труднопроходимой. Сосны, ели, осины и тополя не росли вплотную, а кустарники не образовывали единой сплетенной изгороди. Солнечный свет постепенно меркнул, но видимость все еще сохранялась сносной. Сначала попадались фрагменты металлической самолетной обшивки, а затем они вышли к целой груди обломков. «А тут нет тел?» – остановилась Лиза. «Вряд ли». Уже высматривал Игнат, что им может пригодиться. Самолёт разорвало в воздухе. Радиус падения мог быть достаточно большой. «Лиза, ищи всё, что мы сможем взять в дорогу». «Мы куда-то пойдём?» Не спешила приближаться девушка к искорёженному металлу. «Мы упали в районе горной цепи Мунку-Сардык, между бурятскими посёлками хойто и Кырен. Надо идти в сторону Кырена». «Почему туда?» Почему не остаться ждать спасателей? Игнат расслышал панические нотки. Да и выглядеть Лиза стала по-другому. Раскраснелась, на шее проступили розовые пятна, ноздри трепещут, глаза блестят. Оглядывается по сторонам. То ли ищет кого-то, то ли пути отхода. КРН – ближайший посёлок. Мы дойдём туда меньше, чем за сутки. Там есть полицейский участок и гражданский аэропорт. Аэропорт в селе? Изумилась Лиза. Небольшой для авиасообщения с Улан-Удэ и Иркутском. Ты что же бывал в этих краях? догадалась Лиза. У меня друг родом из Крена. Мы в армии вместе служили. А после я у него два лета подряд гостил. Давно, правда, но на местности ориентируюсь. Эта информация немного успокоила девушку. Выражение растерянности на её личике, растарапанном еловыми ветками, сменилось на окрылённое. Она больше не задавала вопросов. Начала просматривать уцелевшие вещи. «Я нашла только чемоданчик своей начальницы», сообщила Лиза, когда уже значительно стемнело. «И что в нём?» Повертел в руках Игнат её находку. «Не просто чемоданчик, а ударопрочный, водонепроницаемый чемодан-сейф с кодовым замком». «Вероятно, документы», пожала девушка плечами. «Антонина Юрьевна всегда его с собой брала на важные сделки и переговоры». «А как у тебя?» нашёл что-нибудь. Лайола собрался ответить, но ничего не сказал, явственно услышав человеческую речь. Лиза тоже услышала, заулыбалась счастливо. Игнат не успел остановить. Девушка радостно закричала: "Эй, мы здесь!" Он зажал ей рот ладонью, потащил в кусты. Рыжая брыкалась, пыталась укусить. "Тише, Лиза, успокойся. Успокойся, что ты творишь? Там же люди, они насыщут. Ты похож на бандита, они на пилота." И уж тем более не на святого. Пыталась она вырваться из его хватки. Я и не претендую, шепотом сказал Игнат. Лиза, мы не знаем, что это за люди. В этих местах много браконьеров, а они народ суровый, им свидетели не нужны. Браконьеры? Тоже перешла девушка на шепот. Хочешь сказать, глушители рыбы могут нас убить? Лиза, я не шучу. А если там спасатели? Зашипела рыжая. Но пришлые оказались и не браконьерами, и не спасателями. Когда игнотери запоняли, кто вышел к обломкам самолета, побежали прочь так быстро, как только могли.